Финал пишет жена и заканчивает историю. Прилюдия к двум судьбам началась маленьким рассказом, который вы, может быть, уже забыли. Рассказ был написан мной, гражданином Соединённых Штатов, посетившим Англию со своей женой. В этом рассказе описывался обед, на котором мы присутствовали, данный мистером и миссис Джермен в честь их брака. и упоминалось об обстоятельствах, при которых нам сообщили историю, только что изложенную на этих страницах. После прочтения рукописи нам предоставили самим решить, как вы, может быть, помните, продолжать ли дружеские сношения с мистером и мистерс Джермэнь или нет. В три часа по полудни закончили мы читать последнюю страницу рассказа. Пять минут спустя... Я вложил его в конверт, запечатал, а жена моя надела шляпку. И вот мы прямо отправились в дом мистера Джермэня, когда слуга принёс письмо, адресованное моей жене. Она распечатала, взглянула на подпись и увидела Мэри Джермэн. Мы сели рядом, чтобы прежде всего прочесть письмо. Прочитав письмо, мне пришло в голову, что и вам не худо бы познакомиться с ним. Наверное, вы теперь также немножко интересуетесь мисс Рисс Джермен, и поэтому ей самой лучше всего закончить эту историю. Вот её письмо. Милостивое государьё, или не могу ли я сказать, дорогой друг. Приготовьтесь, пожалуйста, к маленькому сюрпризу. Когда вы прочтёте эти строки, мы уже уедем из Лондона за границу. После вашего отъезда вчера муж мой решился на это путешествие, видя, как он сильно переживает оскорбление, нанесённое мне дамами, которых мы пригласили к обеду. Я охотно согласилась на наш внезапный отъезд. Когда мистер Джермен будет далеко от своих ложных друзей, я настолько знаю его, что уверена в возвращении его спокойствия. Этого для меня достаточно. Моя дочь, разумеется, едет с нами. Сегодня рано утром я отправилась в ту школу, где она училась, и увезла её с собой. Ваши знания о света без сомнения уже приписала отсутствия дам за нашим обедом каким-нибудь слухам вредным для моей репутации. Вы совершенно правы. В то время как я увозила Эльфи из школы, Муж мой заехал к одному из своих друзей, обедавших у нас, мистеру Верингу, и настойчиво потребовал объяснения. Мистер Веринг сослался на женщину, известную вам теперь как законная жена мистера Ван Бранта. В минуты трезвости она обладает некоторым музыкальным дарованием. Мистерис Веринг встретилась с ней на одном благотворительном концерте. И заинтересовалась историей ее обид, как она выражается. Разумеется, назвали меня и описали брошенной любовницей Ван Брандта, убедившей мистера Джерменя обесславить себя, женившись на ней и став отчимом ее дочери. Мистерис Веринг сообщила о том, что слышала другим дамам, своим приятельницам. Результат вы видели сами. когда обедали у нас. Сообщаю вам о том, что случилось, без всяких комментариев. Рассказ мистера Джерменя уже открыл вам, что я предвидела плачевные последствия нашего брака и постоянно, Богу известно, чего мне это стоило, отказывалась стать его женой. Только когда мой бедный зеленый флаг открыл нас друг другу, лишилась я всякой сдержанности над собой. В прежнее время на берегах озера вспомнилось мне сердце моё жаждало встретить своего любимого далёких счастливых дней и я сказала да когда мне следовало бы как вы может быть думаете сказать опять нет не согласитесь ли вы с мнением бедной старушки Дермади что родные души раз соединившись не могут более разлучиться или вы согласитесь с моим мнением которая ещё проще. Я так нежно люблю его, а он так привязан ко мне. Вы говорили о путешествии на континент, когда обедали у нас. Если вам случится быть в нашей стране, то английский консул в Неаполе, приятель моего мужа, и у него будет наш адрес. Желала бы я знать, увидимся ли мы с вами. Немножко жестоко обвинять меня в моих несчастьях. Точно я виновна в них. Говоря о моих несчастьях, я могу сказать, прежде чем кончаю это письмо, что человек, которому я обязана именем, вероятно, никогда не встретится со мной больше. Амстердамские Ван Бранты получили известие, что он теперь на дороге в Новую Зеландию. Они приняли решение преследовать его судом. Если он вернётся, вряд ли он даст им эту возможность. Дорожный экипаж у дверей. Я должна с вами проститься. Мой муж выражает вам своё сердечное уважение и наши лучшие пожелания. Его рукопись сохранится в целости, когда вы уедете из Лондона, если вы отошлёте её к его банкирам по прилагаемому при этом адресу. Думайте обо мне иногда. и думайте с добротой я с уверенностью обращаюсь к вашей доброте потому что не забыла что вы поцеловали меня при расставании ваш признательный друг если вы позволите мне быть вашим другом мэри джермен мы жители соединённых штатов любим действовать по внезапному побуждению и решаемся на продолжительное путешествие по морю и по суше без малейшей суеты Мы с женой взглянули друг на друга, когда прочли письмо мистрис Жермен. В Лондоне скучно, заметил я и ждал, что из этого выйдет. Жена сейчас же поняла моё замечание. Не поехать ли нам в Неаполь, сказала она. Вот и всё. Позвольте нам проститься с вами. Мы едем в Неаполь. конец книги озвучивала Людмила Быкова